Глава вторая. Все, попал. Не провернуть назад, маховик катящийся сюжета. Там, естественно, не осень, лето. Немцы рвутся к Минску. Нифига. Сейчас пообломаем им рога. Николай Попов. Очнулся Саня от того, что кто-то больно щипал его за пятку. Он ощутил радость. Он все еще жив. Громов попытался пошевелиться и открыл глаза. Он лежал на песке. Рядом слышался шум прибоя и шорох волн. Опять кто-то ущипнул его за палец на правой ноге. От неожиданности парень дернулся и попытался встать. Тело тут же отреагировало волной адской боли. Судороги свели все тело, сердце сжалось в комок, а в голове загудели колокола. Саню вырвало. Проблевавшись, он упал обратно на песок и затих. Вдруг, краем глаза, Громов заметил какое-то движение справа и скосил туда глаза, боясь шевельнуться, чтобы не вызвать нового приступа боли. Наглый небольшой краб деловито подбирался к Саниной ноге, чтобы опять попробовать отщепнуть от нее кусочек. «Вот напугал, таракан морской, блин!» – просипел парень и закашлял. Краб, увидев движение, проворно отскочил в сторону. Громов лежал, прислушиваясь к себе. Боль отступила, но не ушла совсем. Вот он лежит на спине, на песке. Над ним виднеется серое, затянутое тучами небо. Неподалеку шуршит море и кричат чайки. Саня осторожно повернул голову и осмотрелся. Он увидел песчаный морской берег, какие-то кусты и чахлые деревья. Вот белая скала, а там какие-то зеленые заросли. Яхты или ее обломков поблизости не видно. Наверное, Тахиос. Вяло подумал Громов и осторожно попытался подняться. «Твою налево!» – тело отказывалось слушаться. «Похоже, фортуна затонула. Вот же попал!» – прошипел, превозмогая боль, незадачливый контрабандист. Он привычно глянул на левое запястье и выругался. Шикарные часы в противоударном золоченом корпусе исчезли. Наверное, утонули. Пояс с деньгами и алмазами тоже отсутствовал. Как, впрочем, и трофейный пистолет, который Саня засунул сзади за пояс. Правда, широкая золотая цепь была на месте и весело блестела на шее Сани. В карманах шорт тоже было пусто. Пощупав цепь, Саня хмыкнул. Вообще-то он не любил носить украшения, но Ромко настаивал, говоря, что это не роскошь, а атрибуты статуса. Если люди видят человека с золотой цепью, то к нему будут относиться серьезно, как к солидному бизнесмену. Хотя Громов носил цепь не для понта, а как последний резерв на черный день. «Похоже, черный день наконец наступил», – пробормотал Саня. Он вспомнил Ромку и загрустил. «Друг остался там, на ковре турецкой гостиницы, и он уже никогда не будет подшучивать над Саней, не будет кадрить девчонок на дансинге, не будет гонять на своем красном, потрепанном Феррари и пить до упаду, отмечая благополучное завершение очередной авантюры». «Так, не раскисать», – встряхнулся парень. «Теперь я должен жить за нас обоих, Ромка бы этого хотел». Саня отогнал мрачные мысли и опять попытался встать. Превозмогая боль и слабость, он медленно поднялся и еще раз огляделся. «Надо найти укрытие, еду и воду. Супермаркет это рядом не видно», – подумал Громов и, шатаясь, побрел к зеленым зарослям. «Раз там есть зелень, то значит должна быть и вода». С трудом продравшись через кустарник, он вступил в небольшую рощу, которая росла у подножия скал. Наконец, после пятнадцати минут блужданий, Саня набрел на ручей, стекавший со скалы. Потом он жадно пил, наплевав на все правила санитарии. Сушняк был просто жуткий. Утолив жажду, начал искать что-нибудь съедобное, но потерпел неудачу. Никаких бананов, винограда или оливок вблизи не наблюдалось. Громов вспомнил про краба, цеплявшую его за ногу, но тут же отбросил мысль об охоте на этих шустриков. В таком состоянии он не догнал бы даже черепаху, не говоря уже о мелких проворных крабах. Парень посидел возле ручья около часа, отдыхая после изнурительной прогулки. Начало темнеть. С моря подул мерзкий холодный ветер и стал накрапывать дождь. Саня удивился, как быстро пролетело время. Ведь, казалось бы, совсем недавно он проснулся в номере турецкой гостиницы, а уже наступает ночь. «Наверное, я долго был в отключке», – подумал парень, внимательно осматривая окрестности. Надо найти укрытие на ночь, да хорошо отдохнуть, а завтра пойду искать людей. Он с трудом встал и поковылял к скалам. Деревья вокруг доверия не внушали. Под ними явно нельзя укрыться от дождя, поэтому надо искать пещеру или просто сухое место между камнями, размышлял Саня, бредя и спотыкаясь в наступающих сумерках. Дождь припустил сильнее. Погода окончательно испортилась. Громов механически переставлял ноги, понимая, что если он не найдет укрытия, то попросту умрет от переохлаждения и боли. Через полчаса этой медленной пытки счастье все же улыбнулось ему. Перед его затуманенным взором предстало темное отверстие в скале. Чтобы залезть туда, пришлось встать на колени. Саня прополз по низкому туннелю и попал в небольшую сухую пещерку. Что было дальше, он плохо помнил. Разбудило парня пение птиц. Он сел и огляделся по сторонам. Он находился в небольшой пещере с песчаным полом. Лучи солнца пробивались через узкий тоннель, но все равно в пещере царил полумрак. Возле противоположной стены Саня разглядел непонятную кучу камней. В это время что-то блеснуло от попавшего туда солнечного луча. Громов с любопытством двинулся в сторону загадочной кучи. Когда он подошел, то увидел, что на аккуратно уложенных кучкой камнях лежат какие-то предметы. Парень пошарил там рукой и наткнулся на нечто продолговатое и тяжелое. Взяв находку, Саня двинулся поближе к выходу, чтобы рассмотреть ее при свете солнца. Он с удивлением отметил, что мучившие его накануне боли и слабость совершенно пропали. Тело слушалось идеально. Он не чувствовал никакой усталости. Странно. Вчера помирал, а сегодня здоров, как огурчик. Хмыкнул Саня, выбираясь из пещеры. При свете солнца он осмотрел свою находку и ахнул. Громов держал в руках меч в позолоченных ножнах. сани бережно взялся за рукоятку и вытащил клинок из ножен. Меч был просто роскошный. Тусуясь с ролевиками-реконструкторами, Сани всерьез увлекся фехтованием и холодным оружием. Парень сходу мог отличить боевой клинок от китайской подделки. Дома у него имелась коллекция неплохих клинков, конечно, насквозь незаконные и не задекларированные на таможне. Сейчас он в руках держал идеально сбалансированное отлично заточенное боевое оружие. Одноручный меч имел длину около 90 сантиметров. Обоюдоострое лезвие шириной в три пальца из блестящего белого металла было отлично заточено и отполировано. Небольшая позолоченная полукруглая гарда надежно защищала руку. Позолоченное навершие в виде львиной головы с крупным овальным рубином в пасти придавало мечу великолепный баланс. Картину портила только кожа на рукояти меча. Она сильно высохла и немного потрескалась, но это были сущие пустяки. Рукоять меча ложилась в ладонь, как влетая. Саня взмахнул клинком, любуясь отблеском света на лезвии. Просто песня, пронеслась шальная мысль в его голове. Ножны меча были изготовлены из какого-то особо прочного дерева, покрытого черным блестящим лаком, и укреплены золочеными накладками в виде львов. При этом все украшения, что на мече, что на ножнах смотрелись очень гармонично. Да и сам меч был просто произведением искусства. При этом на ножнах скопилось немало пыли. Было видно, что меч в той пещере лежит уже давно. Но точно не две тысячи лет. Следов ржавчины и окислов не видно. Сань задумался. Клинок был явно боевым, сделанным из серьезного металла. Да и золото с рубином были настоящими. Уж в золоте-то парень хорошо разбирался. Сколько они с ромкой килограммов этого желтого металла переправили через границу, уже не сосчитать. Короче, загадка в полный рост. Налюбовавшись оружием, парень спрятал клинок в ножны и полез в пещеру. На каменной куче были еще обнаружены ржавый древнегреческий шлем с металлической личиной, прикрывающий лицо, и истлевший круглый щит с изображением льва. После этого Саня понял, что непонятная груда камней, скорее всего, является чьей-то могилой. Сделав такое невеселое открытие, он поежился, поняв, что спал рядом с могилой всю ночь. Конечно, какие-нибудь готы были среди ролевиков и такие бахнутые на всю голову кадры. С радостным визгом провели бы в этой пещере пару месяцев, но Громову было находиться там стрёмно. Он положил на могильный холмик найденный шлем и щит и, поблагодарив усопшего за меч, выбрался из пещеры, ставшей для кого-то склепом. Саня постоял, немного размышляя о том, что делать дальше. Он был жив и вроде бы здоров, но есть хотелось просто зверски. Поэтому сначала парень решил утолить жажду и попытаться найти что-нибудь съедобное, а затем уже начать поиски людей. Он уверенно двинулся на звук журчащей воды и вскоре уже был на берегу того ручья, в котором утолял жажду вчера. Напившись до отвала, Саня пошел в сторону моря. Внимательный осмотр пляжа немного озадачил его. Он не нашел никаких следов присутствия человека. Обычно на берегу Игейского моря, даже на самых отдаленных островах, всегда можно наткнуться на различный хлам, выброшенный морем на пляж. Буйки от рыболовных сетей, куски пенопласта, пластиковые бутылки, одноразовые контейнеры, упаковка от чипсов и прочий цивилизованный мусор. Но на этом пляже, кроме ракушек и кусков дерева, не было ничего. Крабов тоже не было видно, и Громов решил пройтись до прибрежных камней. Там ему улыбнулась сюда, чем сумел поймать несколько крабов. Огонь развести он не мог, поэтому просто слопал крабов сырыми, высосав студенистое мясо из клешней и лапок. Но это только сильнее раздразнило его аппетит. И бережно положив меч на песок, парень снял шорты и плавки, зашел в море и нырнул. Саня неплохо плавал и нырял, он даже немного занимался дайвингом. И сейчас он уверенно плыл вдоль камней, внимательно разглядывая дно. Заметив скопление ракушек на дне, Громов набрал в легкие побольше воздуха и нырнул. Чуть позднее парень выбрался на берег, сжимая в руках четыре раковины с устрицами. Устрицы он любил и часто заказывал их в ресторанах. Сейчас эти моллюски были просто божественны на вкус. Торопливо вскрыв раковину, над ним махом проглотил содержимое. «Жить надо в кайф», – произнес Саня и засмеялся. Потом он нырял еще несколько раз, вытащив из воды более трех десятков моллюсков. Отойдя в тень под скалой, он устроил себе пиршество. Да, жизнь явно стала налаживаться. Насытившись, побрел к ручью и хорошенько напился и помылся в пресной воде. Просто сказка, пробормотал Саня, прикидывая, в какую сторону следует идти на поиски людей. Можно топать вдоль уреза воды, идти с комфортом, но неизвестно, сколько при этом уйдет времени на поиски цивилизации, размышлял он. А можно рвануть в горы и сверхотуры оглядеть окрестности, может быть, оттуда даст разглядеть какое-нибудь поселение, маяк или дорогу. Второй вариант был более трудозатратный, но казался более верным. Поэтому парень решил двинуть в горы. Однако тут перед ним возникла очередная проблема. Он не имел обуви, а скакать по горам босиком ему не улыбалось. Немного подумав, Громов решил пожертвовать шортами. Он разодрал их на полосы и соорудил себе незамысловатую обувку, намотав ткань на ступни, как портянки. Также из полосок ткани Саня скрутил грубую веревку и привязал ее к кольцам на ножных меча. Получившуюся примитивную перевесть надел через плечо. Напившись перед путешествием, он решительно двинулся в путь. Через час парень выбрался на вершину горы и остановился, откидывая взором окрестности. Внизу располагалась поросшая деревьями долина, но никаких следов цивилизации видно не было. Вздохнув, Саня начал спускаться в долину. Пройдя долину без приключений, он снова полез наверх по склону очередной горы. Через три часа он все еще тащился по горной местности. Солнце припекало, а идти по камням в примитивной обуви было не так-то просто. В очередной зеленой долине Саня набрел на родник, бьющий из-под земли, решил сделать привал. Отдохнув с полчаса, он тронулся дальше. Еще через час он забрался на гору и тут же увидел столб дыма. Сердце радостно застучало, сразу же очнулся спавший оптимизм. Впереди были люди, а значит еда, кров и прочие блага цивилизации. Он ускорил шаг и почти побежал в сторону дыма. Подойдя к холму, за которым колыхался дымный столб, Громов замедлил шаг. «Надо придумать, как объяснить мое появление здесь. Так, я русский турист, моя яхта попала в шторм и затонула. Я спасся, и теперь мне надо попасть в русское консульство», – сосредоточенно думал он, медленно поднимаясь на холм. На вершине холма Саня потрясенно остановился. Внизу он увидел небольшую бухту. Возле берега на якоре стояли два странных корабля. То, что они оба были деревянными с одной мачтой и парусами, это не было чем-то неожиданным. Поражала форма их корпусов. Ближайший корабль, широкий, с округлым корпусом, имел высокую, закручивающуюся полукругом, вытянутую вверх корму в форме причудливого рыбного хвоста и отверстие для весел вдоль борта. А другой корабль как будто сошел со страниц школьных учебников по истории. Он был чертовски похож на древнегреческую берему, корма и нос, задранный кверху таран, черный корпус и огромный, нарисованный на носу возле ватерлинии глаз. Тут че, кино снимают, что ли? Удивленно подумал Громов, озираясь в поисках камеры софитов. Ни камер, ни софитов, ни режиссера, сидящего в кресле, не наблюдалось. Внизу, возле воды, располагались семь деревянных хибар с соломенными крышами одно строение, сложное из необработанного известняка, напоминавшее амбар. Еще присутствовали смуглые бородатые субъекты в не очень чистой одежде. Они толпились на краю поселения и оживленно взирали на зрелище, которое Сане совсем не понравилось. Он даже инстинктивно залег, чтобы не отсвечивать на фоне неба. Внизу творились явно противозаконные вещи, не имеющие к кино никакого отношения. Между двух деревьев на веревках, привязанных за руки, был распят голый человек. Двое бородачей с плетями избивали этого несчастного, явно наслаждаясь процессом. При этом все окружающие кадры буйно радовались, хохотали и всячески подбадривали истязателей. Мужика били по-настоящему. На его спине отчетливо была видна кровь. Он слабо вздрагивал от ударов, но не орал от боли. Через пару минут он все же не выдержал, отрубился. Увидев это, мучители прекратили экзекуцию. Бородачи оживленно переговаривались. Один из них высокий громила, одетый более прилично, в красную тунику, что-то крикнул, обращаясь к толпе. Толпа одобрительно загудела. Кстати, они все были одеты во что-то наподобие туники или в длинные до колен рубахи с короткими рукавами. При этом они все не носили штанов. Сани видел много фильмов про римлян и древних греков. Те тоже носили похожую одежду. С удивлением Громов заметил, что многие из бородачей вооружены длинными кинжалами или короткими мечами, висящими у них за поясом. Ни у кого из них не было никакого другого оружия. Ни автоматов, ни ружей. Даже пистолетов парень не заметил. Непуганные какие-то бандиты тут собрались. Громила в красном прикиде обнажил меч и толкнул речь перед бандой. В том, что перед ним бандиты, Саня уже не сомневался. Его только смущали странные наряды и оружие бандосов. Может, это какие-нибудь сектанты, которые прутся от старинного оружия и одежды, подумал он, прижимаясь к земле. Тем временем двое бордачей проворно рванули к ближайшей хижине и приволокли оттуда еще одного несчастного. Он был связан и сильно избит. Ноги пленника заплетались, и бандиты его тащили практически волоком по песку. Наконец они бросили его под ноги громили в красном. Тот картинно обернулся к толпе, а затем с разворота рубанул мечом по шее скорчившегося возле него пленника. А отрубленная с сильным ударом голова покатилась по песку. Громила стряхнул кровь с меча и подошел к ней. Подхватив отрубленную голову за волосы, он обернулся к толпе. Бородачи одобрительно взревели. Саня с шипением выпустил воздух сквозь сжатые зубы. Они его просто убили, как чеченцы резали нашим пленным головы, а потом снимали это на видео, глумясь и красуясь на камеру. Так и сейчас ублюдок в красной хламиде просто снес пленнику голову, явно красуясь перед своими подельниками. На парня накатила такая волна злости, что он еле себя сдержал. Он несколько раз видел кассеты, на которых чеченские боевики убивали и стезали своих пленников. Видел обезображенные трупы ребят, попавших в плен к Ногчам. И каждый раз у него возникали схожие чувства. Хотелось найти и порвать этих уродов на британский флаг. И смотреть им в глаза, когда они будут умирать. Громов медленно отполз за гребень холма. Там Сани сел на землю и призадумался, поглаживая рукоять меча. Бить или не бить, такого вопроса даже не возникло. А вот как бить? Тут возникали проблемы. Саня насчитал в толпе двадцать восемь бородачей. И пусть у них не было другого оружия, кроме коротких мечей, но и это ухватило бы с лихвой, если бы Громов, как какой-нибудь Геркулес или Конан-Варвар, с мечом наперевес ринулся на превосходящие силы противника, круша направо и налево. С мечом Саня обращаться умел и довольно неплохо, спасибо реконструкторам. В ролевой тусовке те ребята занимали привилегированное положение. Они делали неплохое оружие и доспехи, и хорошо умели с ними обращаться. Парень, попав в ролевое движение, сразу понял, что реконструкторы ребята серьезные. Другие ролевики завидовали и не совсем понимали деловой и серьезный подход реконструкторов к делу. Зачем таскать тяжелые латы и навороченные мечи? Ведь можно надеть халатика и изобразить какого-нибудь мага или там вампира, например. Кстати, Саня никогда не понимал любителей вампиров, некромантов, оборотней и прочей нечисти во всех легендах и мифах создание тьмы всегда были враждебны человеку и смотрели на него как на пищу интересно как бы отреагировали любители вампиров если бы вдруг оказались рядом с охотящимся вампиром если бы вампиры действительно существовали это же все равно что мышки восхищаться кошкой короче полный бред реконструкторы серьезно и основательно подходили к занятиям по фехтованию у них саня научился многому Он мог драться одним мечом, двумя мечами, секирой, копьем, алебардой, кистенем, работать щитом. Он даже освоил конный бой. Ребята-реконструкторы брали в аренду в местном конном клубе лошадей на прокат и отрабатывали с их помощью приемы конного боя. Хотя на лошади парень не так умел прекрасно ездить. Его бабушка с дедом жили в деревне, и внук каждое лето приезжал к ним во время каникул. Там Громов научился неплохо держаться в седле. А перед самой армией он даже подрабатывал в деревне пастухом. Деда Андрея не стало, когда Саня был в армии. Врачи сказали, что у него рак. Громов как раз тогда попал в Чечню. А с войны отпусков солдатам не давали. Через пару месяцев старик тихо умер, так и не увидев на прощание своего внука. Бабушка, сохранив мужа, тоже долго не задержалась на этом свете. Ее похоронили рядом с дедом. Дом продали, и о поездках в деревню пришлось забыть. Это только в кино герои могут практически в одиночку валить врагов толпами, не получая при этом ни одной царапины. В жизни же обычных героев подпускают поближе, а затем расстреливают из пулеметов. Пулеметов у бардачей Саня не заметил, но и переть вперед, как немецкий танк на Бельгии, он не собирался. Служба войсковой разведки дала ему много полезных навыков, которые он не раз применял на практике на той войне. И сейчас парень тоже решил применить эти навыки. Бесшумно подкрадываться к вражеским часовым и обезвреживать их Громов умел. Он еще раз внимательно осмотрел меч. Нож или кинжал для тихой диверсионной войны, конечно, больше подходит, но и меч тоже сойдет. «За неимением гербовой бумаги будем писать на туалетной», – произнес Саня, пробуя остроту лезвия. Он спустился вниз к ручью, который видел неподалеку. Напился и намазал свое тело жидкой грязью для маскировки. Затем подумал и вымазал в грязи клинок меча. Это можно было бы назвать варварством и кощунством, но блеск меча мог выдать его положение врагам. Солнце быстро катилось к горизонту, норовя нырнуть в море. В быстро сгущающихся сумерках Саня осторожно вылез на гребень холма и огляделся. Поселение бандитов погрузилось во мрак, который не могли разогнать пара факелов, горящих у входа в одну из хижин. Еще один факел держал часовой. Верни он выглядел как часовой. Бородатый мужик в допотопной тунике и сером плаще, наверное, чтобы не замерз ночью, с мечом на поясе и кувшином в руке. В кувшине явно была не вода. Бородач обходил территорию, освещая себе путь факелами, периодически пригладываясь к кувшину. Короче, воду так не пьют. Саня начал медленно красться вниз по склону, замирая, когда караульный оборачивался в его сторону. Болван был как на ладони со своим дурацким факелом. Через полчаса Громов подобрался к месту экзекуции. Человек, которого лупцевали сегодня бандиты, все еще висел на веревках, растянутый между деревьями. Он явно пришел в себя. Саня видел, как тот наблюдал за часовым и пытался, не привлекая внимания, освободиться от пут. «Надо же, а он крепкий мужик», — с уважением подумал Громов. «Может, взять его в помощники?» Прикинув, что избитый пленник не имеет повода для лояльности к своим обидчикам, а скорее наоборот, Саня решил его освободить и припахать к священному делу борьбы с организованной преступностью. Он начал медленно подползать к привязанному пленнику, но тут же замер. Бестолковый караульный, похоже, устав от блужданий среди хижин, двинулся в сторону Громова. «Черт, неужели заметил?» – пронеслась в голове парня отчаянная мысль. Он замер и даже перестал дышать. Затем медленно выдохнул с облегчением. Бородачней твердой походкой шел мимо хижин, в которых явно шла грандиозная пьянка. Проходя мимо одной из хибар, откуда неслись особенно громкие крики – Он остановился и завистливо покачал головой. Потом вздохнул и, отхлебнув из кувшина, двинулся к привязанному пленнику. Саня затих, притворяясь камнем. Караульный подошел к столбу, врытому в песок в двух метрах от пленника и воткнул факел в гнездо на столбе. Соорудив таким образом стационарный фонарь, бородач поставил кувшин на песок и нетвердой походкой направился к пленнику. «Ну что отродья, горгоны? Ты еще не сдох, собака!» «Ничего, завтра Кассандр принесет тебя в жертву Посейдону», произнес бородач и пнул пленника по ребрам. «Чувак-то по-гречески лопочет», машинально отметил Саня, медленно подбирающийся к бородачу сзади. Греческий язык парень знал хорошо. Они с Ромкой часто промышляли в Греции. Ему нравилась эта цивилизованная европейская страна. Пленник с ненавистью посмотрел на своего мучителя, но тут его глаза расширились от удивления. За спиной караульного из тьмы внезапно появилась черная тень. Затем прозвучал звук удара, и бородач начал медленно оседать на песок. Черная рука подхватила его, не дав упасть. Темная фигура осторожно опустила тело караульного и быстро утащила его в темноту. Пленник вывернул голову, пытаясь разглядеть, куда же утащили тело. В темноте слышалось какое-то шуршание. Пленника пробил внезапный озноб. Он был довольно смелым и решительным человеком и мог без колебаний выйти на бой с любым врагом. Поправка, с любым смертным врагом. А вот потусторонние силы его откровенно пугали. И увидев темную фигуру, появившуюся из тьмы, утащившую туда караульного, он подумал о тварях тартары и сирийских демонах. Внезапно рядом раздался шорох, и тихий голос с акцентом произнес по-гречески. «Ты вино будешь? А то я все выпью». «Буду», – машинально ответил пленник и сам удивился своему ответу. «Наш человек», — произнес тот же голос и хмыкнул, — «тебя как зовут-то?» Деметрий из Каринфа, — прошептал пленник и обернулся. Рядом он увидел высокий темный силуэт, который, выйдя на свет, оказался высоким, мускулистым, светловолосым парнем, перемазанным в грязи. На нем был знакомый серый плащ, который ранее Дмитрий видел на караульном. «Ну, будем знакомы, Дмитрий из Каринфа», — сказал незнакомец и взмахами меча перерезал веревки, стягивающие руки пленника. «Меня зовут Александр из России». Чуть насмешливо сказал освободитель и протянул Диметрию меч караульного. «Надеюсь, пользоваться умеешь?» Диметрий машинально кивнул и схватил меч. Раздетый и окровавленный, он уже не чувствовал себя голым и избитым. Рука привычно легла на рукоять меча и сжала ее. Диметрий улыбнулся и вопросительно поглядел на Александра из России. «Но что это за неуловимый легкий акцент? И что это за страна такая Россия?» Диметрий был профессиональным наемником и давно мотался по свету, но про Россию не слышал. «Ты готов отомстить этим гопникам», – произнес Александр, внимательно глядя в глаза Диметрию. Перед ним стоял загорелый, коренастый, мускулистый мужчина лет 25 со старым шрамом на щеке. На обритом подбородке у бывшего пленника пробивалась щетина, волосы были коротко острижены. На его теле Сани также смог разглядеть старые, кулатые резанные шрамы. Картину довершал перебитый нос, как у боксера. Сразу видно тертый волчара. Кто такие гопники, Диметрий не знал, но все понял верно и с энтузиазмом кивнул. Александр начал расспрашивать Диметрия о силах расположении противника. Тот подтвердил его подозрение. В лагере сейчас находится около трех десятков киликийцев. Еще около двух десятков бандитов ушли сегодня из лагеря куда-то в горы. То ли за едой, то ли за водой. Услышав про киликийцев, Саня нахмурился, пытаясь вспомнить, где же он слышал о таком народе. Но потом тряхнул головой, и решив не заморачиваться. Сейчас надо сосредоточиться на бой. На Санин вопрос оружиях и пистолетах Диметрий непонимающе покачал головой. «Да я об оружии говорю. Какое у этих киликийцев оружие?» – допытывался Саня. «Ничего особенного, клянусь Зевсом, я не видел. Мечи, кинжалы, копья дротики. А еще секиры видел у парчки», – ответил Диметрий и внезапно хлопнул себя по лбу. «О, Преапаида, там же еще одиннадцать пленников есть!» «Где?» – заинтересовался Громов, устав уже удивляться антикварному вооружению банды. «Да в амбаре сидят, какой-то купец из Эфеса и его люди», произнес Димитрий и оглянулся по сторонам. Затем, махнув в сторону моря, он сказал, что киликийцы захватили в море купеческой корыты, перерезав половину команды. Эта посудина сейчас стоит рядом с пиратским судном на якоре. Саня кивнул, подтвердив, что видел два корабля. «А они драться-то будут, если мы их освободим?» — спросил Громов. «Я думаю, что будут. Их же Кассандр хочет в Египет продать, и оттуда не возвращаются». Немного подумав, ответил Деметрий. «А ты как тут оказался? И почему тебя плетьми по христали?» «Да мой корабль затонул во время шторма. Плыл я на Родос, да не доплыл. Когда в воде очутился, то схватился за обломок мачты. Так и спасся». Всю ночь меня мотало по морю, только утром вода утихла. И тут я увидел корабль. Но, думаю, повезло мне. Посейдон сегодня без гостя останется. Начал кричать. Меня заметили и выловили из воды. Кто ж знал, что я к этим крысам попаду? Произнес бывший пленник и сплюнул. А Бильд за что? Спросил Саня, внимательно выслушав. Ну, я двоим из этих сатиров успел по паре зубов выбить, когда они начали меня вязать. Вот они рассердились, ухмыльнулся Диметрий. Громов одобрительно хмыкнул. Диметрий нравился ему все больше. Была в нем какая-то бесшабашность и надежность. Так, наверное, два матерых волка, встретившись на узкой тропе, с полувзгляда понимают друг друга. Чувствуют в другом родственную душу. Еще Сане понравился юмор, с которым бывший пленник поведал о своих злоключениях. Другой бы за целую трагедию разыграл. А вот Диметрий рассказывал все с легкой усмешкой, как о каком-то курьезном, малозначительном случае из своей жизни. Внезапно вспомнив, парень подошел к столбу с факелом и, подняв кувшин караульного, который все еще стоял на песке, отхлебнул оттуда на удивление неплохого вина. Затем, отойдя в тень, он протянул кувшин Диметрию. Тот жадно припал к кувшину, но, сделав пару глотков, разочарованно выругался. «Вот же не везет. Это пень Киликийский. Все вылокал, огорченно произнес Диметрий и бросил кувшин на песок. — Ничего, я думаю, в тех хижинах еще есть, — многозначительно произнес Сани, мотнув головой в сторону темных строений. — Конечно, есть. Они ж купца ограбили, а у него был полный трюм неплохого вина. Он мне сам сказал, — хмыкнул Дмитрий и невольно сглотнул. — А ведь мужика сушняк мучает. Его же прямо из моря вынули, потом еще били и били, на солнце привязанного оставили. — Внезапно понял Громов. — Вот убьем этих гадов и напьемся в волю, — пообещал он и двинулся к хижинам, вытаскивая кинжал, который снял с тела караульного. «Я с тобой», – произнес Диметрий, обнажая трофейный короткий меч. Мстители крались среди темных хижин, когда внезапно наткнулись на двух бардачей. Те вышли из ближайшей хибары, чтобы справить нужду. Они стояли за углом хижины и сосредоточенно поливали струей стену дома. Диметрий метнулся к одному, сани к другому. Взмах кинжалом и булькающий звук. И Киликейтс начал заваливаться назад. Громов подхватил тело своего, не давая ему упасть и нашуметь. Потом он посмотрел в сторону Диметрия. Там тоже все было кончено. Сейчас никак нельзя шуметь, поэтому тишина еще раз тишина. Быстро обыскав труп, парень разжился еще одним кинжалом, потом, подумав, протянул его Диметрию. Противник Диметрия, к сожалению, оказался безоружным. Оттащив тела подальше в темноту, они осторожно двинулись дальше. Подобравшись к амбару, где, по словам диметрии содержались пленники, Саня осмотрелся по сторонам и пихнул в бок своего соратника, показывая на дверь. Тот понял правильно и, подойдя к двери амбара, громким шептом позвал людей, сидевших внутри. В недрах амбара раздался шорох, и несколько голосов взволнованно забубнили, перебивая друг друга. Деметрий злобно шикнул на них, и люди замолкли. Наконец, один из них тихо зашептался с Деметрием. Громов плохо слышал, о чем там они шептались, только смог уловить несколько слов. «Они будут сражаться на нашей стороне», тихо сказал Диметрий, повернувшись к Сане. «Когда выпускаю их, только тихо», пробормотал парень, еще раз оглядев окрестности. Диметрий завозился с замком. И вот после тихого металлического щелчка двери амбара, чуть скрипнув, открылись. Одиннадцать неясных фигур осторожно выбрались из своей темницы. Саня подошел поближе и окинул их взглядом. «Кто здесь купец?» – тихо сказал он. «Это я, уважаемый», – качнулась одна из застывших фигур. «Как тебя зовут, купец?» «Афиногор, господин». «Хорошо, Афиногор. Я Александр. Ты и твои люди будут нам подчиняться? У нас тут проблема в лице киликидцев нарисовалась», – произнес Саня, внимательно глядя на купца. «Да, господин, мы будем вам подчиняться, чтобы вернуть себе свободу», – кивнул купец Афиногор. Разобравшись с юридическими тонкостями, Громов облегченно вздохнул. Он все же опасался, что купец и остальные пленники за и начнут свою войну. И с криками и боевыми кличами ринутся на бандитов. Тут бы их всех и похоронили в одной могиле. Но купец, похоже, был здравомыслящим мужиком и легко согласился подчиняться Сане в этом бою. Его люди тоже не выразили протест, а просто ждали приказов с надеждой, глядя на Саню и Деметрия. Парень лихорадочно обдумал варианты дальнейших действий. Итак, первый вариант. Можно подкрасться к жилищам бандосов и по-тихому их перерезать в стиле ниндзя. Нет, такой вариант был бы возможен, если бы все новые соратники были бывалыми диверсантами, в чем Саня сильно сомневался. Резать спящих людей так, чтобы они не успели проснуться, надо уметь. Сам Громов, будучи на той войне, несколько раз резал заснувших на посту чеченских боевиков. И этим он спас много жизней своих боевых товарищей. После первого раза было очень хреново. В самый ответственный момент его замутило, и он чуть было не испортил все дело. Чеченец успел проснуться и даже прохрипеть нечто неразборчивое, прежде чем умер. Хорошо, что никто из его подельников ничего не услышал, и разведчики взяли их тепленькими. Командир потом похвалил Саню за выдержку, будто не замечая, как того трясет. Другое дело в бою. Когда адреналин играет в крови, а в голове бьется мысль, что если ты не успеешь пырнуть врага штык ножом, то он насадит тебя на свой кинжал. Тут тело действует как на автопилоте, тебе уже не до душевных терзаний. Второй вариант. Можно ринуться слабо вооруженной толпой на полусонных бандосов и попробовать одолеть их в рукопашные. Но это вообще из разряда сказок для дебильных американцев. Потери будут просто чудовищными. Третий вариант. Можно просто уйти с пленниками в глубину территории, но никто не поручится, что бандиты не пойдут по беглецов. И тут взгляд парня упал на темной туши кораблей, покачивающейся в 30 метрах от берега. Он повертел в голове мгновенно вспыхнувшую мысль и хмыкнул. «Ты и твои люди сможете управлять этим кораблем и вывести нас отсюда? Народу ведь для этого у нас достаточно?» — спросил Саня, глядя на купца и уже заранее догадываясь, что тот ответит. «Да, господин, людей для этого хватит, и они все моряки. Команды нам хватит даже на оба судна», — ответил купец, усмехнувшись, но тут же задал встречный вопрос. «А как же быть с теми пиратами, что охраняют корабли?» «Не думаю, что их там будет больше пяти человек», вмешался в разговор молчавший до этого Деметрий. Саня кивнул, соглашаясь с ним. Затем начал излагать столпившимся вокруг людям свой план. Он был просто идеален. На лодках, которые Громов еще днем заметил на прибрежном песке, они все плывут до кораблей. Потом Сани с Диметрием, произведя предварительную разведку обстановки, нападают с мечами на киликийских караульных на кораблях. Их атаку поддерживают двое наиболее крепких матросов, которым будут вручены трофейные кинжалы. Потом, когда все пираты будут нейтрализованы, то остальные члены команды во главе с купцом Афиногором поднимаются на борт корабля и быстро готовят суда к выходу в море. «Если все пройдет быстро, то скоро все мы будем в море на свободе, а там уже пойдем к ближайшему дружественному греческому берегу», – закончил свою речь Громов и оглядел собравшихся. Диметрий и Афиногор выразили полное согласие. Остальные моряки также не возражали, видимо, полагаясь на мнение своего работодателя. После короткого перешептывания двое матросов вызвались войти в штурмовую группу и получили обещанные кинжалы. Потом они, не стройной толпой, быстрым шагом двинулись к темнеющим на песке лодкам. Сани с Диметрием двигались впереди, внимательно осматривая окрестности. Но все было тихо. Они без приключений добрались до лодок и быстро спустили их на воду. Громов заставил моряков забрать все четыре лодки, лежавшие на берегу, чтобы пираты не могли с берега быстро попасть на корабли. В первую лодку села штурмовая группа. Сани, Диметрий, два матроса с кинжалами и еще один безоружный матрос, который должен будет удерживать лодку рядом с кораблем, когда штурмовики высадятся на судно. Сани с Диметрием сидели на носу плывущей и внимательно всматривались в изгибы корпусов приближающихся кораблей. На береме света не было видно, а вот на купеческом судне в центре корабля горел фонарь. Суда стояли на якоре рядом друг с другом и были соединены канатами. Саня жестами приказал гребцам править к носу купеческого корабля. Там он заметил якорный канат, уходящий в воду. Лодка тихо подошла к носу судна. Громов крепко ухватился за якорный канат и подтянулся. Затем он быстро вскарабкался вверх и, ухватившись за фальшборт, осторожно подтянулся. Его взору открылась пасторальная картина. В центре корабля под фонарем, висящим на мачте, кипела пьянка. Трое бородачей хлестали вино из кувшинов и громко переговаривались. Один даже пытался петь что-то об акулах, подводных камнях и затонувших кораблях. Рядом валялось много пустых кувшинов. В общем, веселье было в самом разгаре. О бдительном несении караульной службы никто уже давно не думал. Собутыльники даже не смотрели по сторонам, полностью сосредоточившись на распитии вина. Саня подал знак Диметрию и осторожно перелез через борт, вытащил меч из ножен и, присев на палубе, постарался держаться в тени. Через пару мгновений Диметрий также перемахнул через борт и присоединился к парню. Собутыльники возле мачты ничего не заметили. У них там как раз закипел какой-то буйный спор. Двое моряков тоже без всяких проблем перебрались на палубу судна. Саня махнул рукой, штурмовики начали медленно подбираться к шумной компании пьяных бородачей. Приблизившись к громко спорящим пиратам, Громов ринулся вперед, цели с мечом в живот здоровенному бородатому бандиту. Он хорошо помнил уроки Ротного, который объяснял, как надо правильно убивать врага холодным оружием. «Не бейте ножом в сердце. Ребра могут отклонить удар, и ваш враг останется жив. Лучше бейте в живот или в шею. Тогда вы наверняка его уложите с одного удара», поучал матерый капитан молодых разведчиков. Эту науку Саня запомнил хорошо. Удар достиг цели. Бородач стал оседать на палубу, зажимая руками живот и громко крича от боли. Саня резко вытащил меч из тела противника и рубанул, целясь по пирату, стоящему справа. Попал в бедро. Противник выронил кувшин, который упал на палубу и разбился, расплескивая вино. Сам пират упал тут же, зажимая разрубленную ногу и громко ругаясь. Громов резко обернулся к третьему противнику, быстро смещаясь в сторону. Но все уже было кончено. Диметрий склонился над поверженным пиратом, вытирая свой окровавленный меч об его одежду. Двое моряков с кинжалами даже не успели вступить в бой, как все было кончено. Они радостно закричали, вознося хвалу богам. Раненый в живот пират перестал кричать. Диметрий деловито перерезал ему горло его же кинжалом. Второй раненый пират сразу же принялся умолять о пощаде, с мольбой глядя на Саню. Парень прикрикнул на Диметрия и тот с недовольным ворчанием отошел от раненого. «Там еще есть ваши?» – грозный, поигрывая окровавленным мечом, спросил у раненого громов показав на соседнее судно. Пленник, захлебываясь от боли и испуганно косясь то на окровавленный меч, то на мрачного Деметрия, раскололся на все сто процентов. Он рассказал, что все караульные на кораблях решили собраться на купеческом судне и попробовать вино из трюма купца, пока их приятели веселятся на берегу. «Похоже, не врет», – пробормотал сани и, подойдя к борту, прокричал, что все в порядке. Тут же лодки с остальными членами команды приблизились к кораблю. И на палубу, позаботливо сброшенный с борт и веревочной лестницы, начали шустро подниматься бывшие пленники, во главе с купцом Афиногором. Громов распорядился, чтобы пираты перевязали и оттащили в трюм, не забыв при этом связать. «Ну вот и все. Я свою работу сделал. Теперь дело за вами. Увози нас отсюда», – произнес Саня, озабоченно поглядывая то на купца, то на берег. На берегу тем временем между хижин появились мечущиеся огни. Там явно заметили непорядок на кораблях, а может, нашли тела убитых пиратов. Купец кивнул и начал громко отдавать своим спутникам отрывистые и быстрые команды. Пятерых матросов он отправил на пиратский корабль, пришвартованный к борту купеческого судна. Они проворно перебрались туда и, убрав канаты, крепившие суда друг к другу, начали ставить парус. На купеческом корабле также кипела суета. Вскоре паруса были развернуты, и оба судна устремились к выходу из бухты. А на берегу метались темные фигуры с факелами. Пиратам оставалось только изрыгать ругательство и смотреть, как добыча на их корабле ускользает от них и исчезает за горизонтом. Выйдя из бухты, корабли сразу же попали во власть волн. Их стало ощутимо покачивать, но матросов это не сильно смущало. Саня мало что понимал в управлении парусниками, поэтому решил заняться другим делом. Возле левого борта он обнаружил ведро с веревкой и правильно догадался его назначении. Набрав забортной воды из моря, он начал тщательно отмываться от грязи. Ведро отправлялось за борт несколько раз, прежде чем Саня почувствовал себя достаточно чистым. Меч тоже был тщательно отмыт от грязи и крови, и насухо вытерт сухой ветошью, которую принес один из матросов. Глядя на Саню, Деметрий также решил помыться, не забыв перед этим выдать кувшин вина. Он пообещал Сане, что когда они прибудут в Эфес, то сразу же отправятся в общественные бани и помоются там от души ведь свободным людям не пристало ходить грязными. Потом они с Диметрием сидели, закутавшись в трофейные плащи на носу корабля и пили неплохое вино. Сначала поболтали о женщинах, а потом Диметрий стал вспоминать свое боевое прошлое. Он, оказывается, был наемником и сражался аж в восьми войнах. Громов не успел удивиться такому обилию военных конфликтов, как был добит следующей фразой. «В последней войне я дрался на стороне царя Филиппа Македонского против римлян и италийцев. «Но нам не повезло, и они нас побили», с грустью произнес Деметрий, отхлебывая вина из кувшина. «Каких еще римлян?» – ошарашенно переспросил Сани, поперхнувшись вином. «Да тех, что Ганнибала побили. Пока не рубились с Карфагеном и не лезли в Грецию, то царь Филипп там был самым сильным правителем. Поэтому я и пошел к нему в войско. Но эти римляне оказались сильными бойцами и стали больно бить царские войска. А глядя на это, против нас поднялась вся Греция, а еще Пергам с Родосом к ним присоединились». В общем, туго нам пришлось тогда. Потом царь заключил перемирие с римлянами и начал копить силы. Но тут наш командир Кимон решил, что ничего хорошего нам эта война дальше не принесет. Поэтому мы разорвали договор с царским стратегом и отплыли на Родос. «Ну а дальше ты знаешь», – произнес Деметрий и пригорюнился, вспоминая своих утонувших товарищей. Саня пораженно молчал. Если бы на землю вдруг высадился десант пришельцев или наступил конец света, то это бы не так поразило парня. Теперь все части головоломки встали на место. И меч в пещере, и странные корабли, и допотопная одежда окружающих, и даже антикварное вооружение. Всему сразу нашлось объяснение. Саня ущипнул себя за руку и ощутил боль. Значит, не спит. Все еще сомневаясь, он начал задавать Диметрию вопрос о Ганнибале, о Риме, о Карфагене. И на все получил четкие и вразумительные ответы. Да, это тот самый Ганнибал из Карфагена, что перешел с войском через Альпы и вторгся в Италию. Да, Рим – это город, который сейчас покорил всю Италию и Сицилию, а теперь нацелился на Грецию с Македонией. Да, римляне победили, сейчас Карфаген платит им дань». Получив ответ, Игромов задумчиво замолчал и начал прислушиваться к своим ощущениям. Диметрий не производил впечатления сумасшедшего. Да и все события, что происходили до этого, указывали, что он говорит правду. Еще одно подтверждение реальности происходящего лежало рядом. Саня протянул руку и погладил позолоченные навершие меча, похожие на львиную голову. Еще раз проанализировав ситуацию, парень громко выругался по-русски. «Значит, это правда, и он сейчас находится во времена Ганнибала. А это то ли 200-й, то ли 300-й год до нашей эры от Рождества Христова». Дату Саня помнил приблизительно. Про Ганнибал он читал, но вот точную дату этих событий сейчас не смог вспомнить. Он видел передачи по телевизору о параллельных мирах, о путешествиях во времени – Там еще такой ведущий был, лысый с усами. Он там что-то говорил о монголах, которые провалились из времен Батыева, времена царя Петра. Или наоборот. Еще другие люди пропадали в каком-то овраге под Москвой, а потом появлялись через сто лет совершенно непостаревшими. Слушать лежа на диване, как кто-то там, где-то там внезапно загадочно исчез, конечно, прикольно. Но вот когда ты сам оказываешься в списке пропавших без вести, то тут картина кардинально меняется. Он начал лихорадочно думать, как же это с ним случилось. Так, последнее, что помнит, это торнадо, скрежет раздираемой яхты, холод. Скорее всего, из-за него я попал сюда. Теперь остается найти другой смерч и гордо и смело прыгнуть в его середину, чтобы вернуться назад в будущее. Тут Саня усмехнулся, вспомнив идиотский американский фильм, в котором парень, попавший в прошлое на крутом автомобиле, переделанном в машину времени, бегает весь фильм от своей будущей мамы, которая хочет с ним переспать. Тут же возникли мысли о том, что если даже удастся найти такой торнадо, догнать его и прыгнуть внутрь, то ничто не гарантирует, что Громова забросит обратно в начало 21 века. Скорее всего, это футболит во времена неандертальцев или динозавров. И еще, вернее, просто убьет и фамилии не спросит. Короче, полный восторг. Нет, лучше мы тут поживем, посмотрим, как тут люди живут, а там видно будет. пробормотал парень и, подняв глаза, наткнулся на непонимающий взгляд диметрии и понял, что говорит по-русски. «Ты это на каком языке сказал?» «На скифский, похоже», — спросил Диметрий, задумчиво наморщив лоб. «Это русский язык. Язык моей далекой родины, России. Очень далекой». «Я где-то только не был, по всей Греции воевал, в Илирии, во Фракии, в Азии и Египте был, а вот о таком царстве не слыхал», — задумчиво произнес Диметрий. «Моя страна находится очень далеко за океаном на севере», — сказал сани вздохнул. «Но через Великий океан никто не плавает, это же слишком опасно». «Правда, я слышал, что карфагиняне плавали за столбы Геракла, но они вдоль Африканского берега шли, а в океан не уходили», — поразился Деметрий. «Мой корабль, как видишь, доплыл, но потонул во время шторма возле островов, где я тебя нашел», — ответил Громов, тщательно подбирая слова, вроде не обманул, но и всей правды не сказал. «Тут наверняка боги постарались, а иначе проплыл бы ты мимо, и меня бы сейчас акулы доедали» а купец с командой плыл бы в кандалах в трюме работорговцев из Египта. Так что твоя беда обернулась большой удачей для нас всех», торжественно произнес Димитрий, благодарно глядя в глаза Сани. «Тут ты прав, с богами лучше не спорить. Поэтому давай лучше выпьем за победу. За нашу победу», ответил парень, потянувшись к камфоре с вином. Деметрию тост понравился. Дальнейшее событие Сани помнил смутно. Они много пили, потом к ним присоединился Афиногор. Он долго упирался, но не устоял против железбетонного аргумента, ты нас уважаешь или нет. Если уважаешь, тогда выпьем. Потом было вино и много. Потом они даже что-то пели. Утро было тяжелым. Голова гудела, во рту творилось нечто непостижимое. Было ощущение, что там ночевали не только кошки, но и целый зоопарк. Самочувствие – просто убиться головой о стену. Диметрий и Афиногор, судя по виду, тоже были не в лучшей форме. Саню даже кольнула совесть, когда он посмотрел на бледного купца. Они-то с Диметрием здоровые молодые быки, а вот у Финогора вся борода покрыта сединой. Наверняка сейчас сердце и печень пошаливают после вчерашнего. Чтобы немного взбодриться, Громов вылил себе на голову ведро забортной воды, а потом хлебнул немного вина. Однако в запой уходить не было ни времени, ни желания. Поэтому усилием воли после нескольких глотков кувшин был отставлен в сторону. Вместо этого Саня занялся более полезным делом. А именно, стал добывать информацию путем опроса Деметрия и Афинагора. При этом купцу тоже пришлось скормить байку про далекую страну за океаном. В ходе беседы Громов узнал много полезной и не очень полезной информации об этом мире. Недавно отгрохотала война Рима с Карфагеном, из которой, несмотря на полководческий гений Ганнибала, Рим вышел победителем. Карфаген лишился Испании, Сицилии и практически всего флота. Победив Карфаген, римляне тут же вмешались в войну в Греции – и Филипп V, царь Македонии, был ими разбит в нескольких сражениях. А в Азии сейчас существует несколько государств, которые возникли на обломках империи Александра Великого. Двумя самыми крупными из них являются царство Антиоха III из династии Селевкидов и царство Птолемея V из династии Птолемеев. Пергамское царство, потерявшее свою былую мощь, неплохо приподнялось во время войны с Македонией. Царь Аттал, правитель Пергама, как союзник Рима, получил много территорий в Азии, которые до этого принадлежали македонцам. Была также куча мелких царств, которые не представляли собой какой-либо серьезной политической или военной силы. Хотя, по слухам, на востоке царства селевкидов набирает силу движения сепаратистов, что ощутимо треплет нервы царю Антиоху III, правителю той самой селевкидской державы. Кроме этого, царь Птолемей Египетский постоянно строит козни селевкидскому владыке. Но, несмотря на это, царь Антиох правит довольно успешно, А двор его купается в роскоши. Кстати, город Эфес, куда сейчас они все направляются, находится на западном побережье Малой Азии и также принадлежит царю Антиоху Третьему и является частью державы Селевкидов. Услышав, как купец рекламирует своего правителя, Саня хмыкнул и подумал, что этот царь довольно популярен среди своих подданных. В Греции, по словам Диметрия, сейчас царит полный хаос. Там существует великое множество городов-государств, которые, объединившись в союзы, все время воюют друг с другом, прикрываясь понятиями о свободе и демократии. Хотя в большинстве конфликтов все сводится к банальным грабежам соседей. Димитрий говорил об этом с горечью, а потом заявил, что только сильный правитель сможет объединить Грецию и остановить это безумие. И это будет величайшим благом для всех греков. Громов молча согласился, помня, каким последствиям привел разгул демократии в Советском Союзе. Дальнейшее плавание прошло спокойно, хотя один раз на горизонте возник какой-то парус, что очень обеспокоило купца и всю его команду. Но, помаячив у линии горизонта, неизвестный корабль не рискнул приблизиться. По-видимому, плывшая в Кельваторе пиратская трофейная Диера, так по-гречески назывался этот тип судна, по словам Деметрия, выглядел очень грозно издалека. К вечеру, подгоняемый легким попутным ветром, караван судов достиг Эфеса. Из узкого, напоминающего устье небольшой реки входа в гавань, Довольно оперативно выдвинулось судно, похожее на трофейную диеру, только покрашенную в синий цвет. Парус и мачта приближающиеся корабля были убраны. Весла, торчащие с бортов, по 15 с каждой стороны ритмично разрезали водную гладь. Саня залюбовался слажной работой гребцов. Корабль совершил изящный разворот и замер в 20 метрах, нацелившись тараном в борт трофейной диери. Человек в синем плаще, блестящем шлеме с высоким гребнем и в керасе из желтого металла поднес к арту жестяной рупор и громко поинтересовался. «Кто и по какому делу следует в гавань города Эфес?» «Ах, Клид, неужели не узнаешь ты своего родича? Пора тебя на берег списывать, зрение твое, видать, совсем плохим стало!» весело прокричал в похожий рупор купец и помахал ему рукой. «О, боги, да это же Афиногор, мы ведь тебя ждали еще три дня назад, уже думали, что что-то с тобой случилось!» радостно завопил мужик, которого Афиногор обозвал Клидом. «А оно и случилось», – махнул рукой в сторону пиратской Диеры-купец. «Ты где добыл такого красавца?» – удивился Клит, разглядывая трофейный корабль. «Это долгая история, я ее тебе поведаю во время ужина за кубком вина, а теперь одолжи нам с десяток своих гребцов. На парусе, конечно, хорошо идти в открытом море, а вот в гавани Феса входить просто пытка. Слишком уж вход тут узкий и длинный, то ли дело гавани в Афинах или в Карфагене». «Вот там о торговых людях думают, а в Эфесе все никак не могут решиться расширить вход с моря», – проорал в ответ Афиногор, сорвав голос до хрипоты. «Не ворчи, сейчас получишь гребцов. Родичи же должны помогать друг другу», – успокоил его Клит и начал отдавать какие-то команды экипажу своего судна. Корабль Эфесцев медленно подошел и пришвартовался к борту купеческого судна. Клит и еще три человека поднялись на борт купца. После радостных рукопожатий и объятий Афиногору пришлось рассказать краткую версию своих приключений, после чего он представил Саню и Деметрия как своих спасителей. Услышав это, Клид, шумный, кренастый, бородатый мужчина средних лет, обнял их и сказал, что дом Арсифантидов в большом долгу перед ними. Афинагор тут же вклинился в разговор и, представив Клида как своего племянника, заявил, что свои долги он сам в состоянии отдать, и скоро его спасители в этом убедятся. Клид поднял руки в жести шутливой капитуляции и подтвердил, что его дядя всегда отдает свои долги. Потом Громову и Диметрию были предоставлены спутники Клида. Сам Клид был капитаном корабля, оказавшийся помощником капитана Лукафоном, начальником гребцов Ахеем и начальником морских пехотинцев Фарнасом. Затем по знаку Клида на борт купеческого пиратского корабля перешли по восемь гребцов, и корабли наконец двинулись на веслах в гавани Феса. Город не поражал воображение. Дома были в основном каменные, одно и двухэтажные с плоской крышей, хотя на холме, возвышавшемся над портом, виднели строения посерьезнее, напоминавшие какие-то храмы или дворцы. В древнегреческой архитектуре Сани был не силен. Высокая каменная стена вокруг города тоже не была похожа на великую китайскую стену, но уважение внушало. Удивила также толстенная цепь, которая перегораживала вход в гавань. Сейчас она была опущена, но, по словам Диметрия, на ночь ее натягивали, чтобы вражеские корабли не ворвались в город. «А что, сейчас Эфес с кем-нибудь воюет?» – спросил сани услышав про это. «Да тут всегда кто-нибудь с кем-нибудь воюет. А из-за греческой войны в море стало неспокойно. Пираты совершенно потеряли страх. Их эскадры стали грабить острова и побережья, совершая внезапные налеты. Раньше корабли Филиппа Македонского охраняли проливы и топили пиратов». Но римляне уничтожили его флот, и теперь пираты вздохнули свободно, ответил Диметрий, покачав головой. «Вижу, не любишь ты римлян», – произнес Громов, глядя на Диметрия. «А за что их любить? Пока они сидели в своей Италии и к нам не лезли, то мне на них было наплевать. А как начали в Греции свои порядки наводить, так жизнь там стала не совсем веселой. При этом все свои действия римляне прикрывают заботой о свободе греков». «А где она, эта свобода? В греческих городах стоят римские гарнизоны, греки платят дань Риму, А те, кто не платит, те обязаны давать Риму воинов и продовольствия. Если союзники Рима на кого-нибудь нападают, то римляне тут же приходят к ним на помощь, объявляя противника агрессорам. Они, римляне, все-таки миротворцы в белых одеждах, а их враги все агрессоры, тираны и злодеи. Римский сенат диктует грекам, как и что делать, и иначе приходят страшные римские легионеры и уничтожают недовольных. Разве это свобода? Царь Филипп хоть не скрывал, что хочет править в единой Греции. Эти римские лицемеры, рассуждая о свободе для Греции, думают, как бы ограбить всех греков, возбужденно произнес Димитрий, сплюнув на палубу. Услышав эту пламенную речь, Сани невесело усмехнулся. Все это очень напоминало события 20 и 21 веков нашей эры. США со своими претензиями на мировое господство, прикрываемыми рассуждениями о свободе и демократии. Рэкет в мировом масштабе, когда слабую, но богатую ресурсами страну, вбомбливают в каменный век, а затем делят между собой ее природные запасы, прикрываясь лозунгами о терроризме, правах человека и демократии. И, конечно, американцы в этом конфликте белые и пушистые, а враги США – все террористы и военные преступники. Недаром профессор Сергеев, преподававший у Сани в институте историю средних веков, говорил, что история движется по спирали, а все новое – это хорошо забытое старое. Довольно обширная гавань Ефеса была забита кораблями. Около 60 судов разных размеров покачивались на якорях возле берега. Тут были как боевые суда с таранами и баллистами на борту, так и невооруженные транспортные корабли. Помимо небольших диер, там обнаружились корабли побольше размерами. Деметрий пояснил, что корабли с тремя рядами весел – это триеры, с четырьмя – это тетреры, а с пятью рядами весел – это пентеры. Один самый большой корабль вызвал особое восхищение Громова. Этот монстр около 60 метров в длину имел аж 8 рядов весел и 3 деревянные башни для стрелков. Это чудо древнего кораблестроения Диметрий обозвал гептерой, при этом, с сожалением, добавил, что такие корабли слишком дороги в эксплуатации, да и мореходные качества у них не очень хорошие.